скажем, на самое дальнее отделение конезавода или еще куда. А то, может, кто и возвращается от своей возлюбленной, от невесты или молодой вдовы и от подмывающего его счастливого веселья озарует, вот как гонит коня. Думала ли она, что вот так будет скакать за ним в погоню на его же коне? И значит, сперва она сына у него украла, а теперь коня. И на нем же к нему и спешит. «Ты лети, лети, мой конь!» Любил когда-то петь ее отец старую казачью песню. «Лети, мой жалкий, мой труженька!» «Твой хозяин и не ждет нас сейчас!» «Он думает, что никто его не станет искать!» «И никому он, кроме этой цыганки Насти, не нужен на земле!» «А степи здесь и правда ровные!» днем кругом на все стороны видно, а сейчас одну только эту звездочку Ягори. могла ли она еще три дня назад представить себе там в хуторе, что будет вот так почти телешом скакать верхом ночью по чужой степи. Если бы ей самой сказал кто-нибудь, она бы засмеялась ему в лицо И что на его же коне она будет скакать, К нему. Ваня и Нюра, посмотрели бы вы сейчас на свою мать, рубашка сбилась у нее выше колен, и, спасибо, темная ночь от нее же самой прикрывает весь этот срам. А растрепавшиеся волосы так и вьются вокруг головы, и все ради этой рдяной звездочки, этого жаркого цветка, который встречно разрастается, приближаясь из степи. «Ты лети, лети, мой пруженька!» Но он как будто и сам понимает, кому ее везет, его не надо понукать. По обочинам дороги уносятся назад какие-то деревья, столбы, стога, и уже не так стало душно, и вся ночь пропахла одним только молодым сеном. Где-то здесь, в степи, и он пасет свой табун на этом коне. «Ты лети, лети!» Самого, должно быть, быстрого и умного выбрал себе из табуна конь донской, а хозяин у него цыган. И ничего не нужно ему приказывать, сам понимает, что пора уже сворачивать с большого шляха на проследок, натаренный редкими машинами и подводами по траве, туда, где тонкими колеблющимися стеблями ветвится пламя костра. Знает, где своего хозяина искать. В самую степную глушь, Она его завезла, хоть кричи, думала, что там уже никто не станет его искать. «Ну, а теперь ты уже скачи, пожалуйста, потише, круженька. Так и не знаю, как тебя звать, а то копыта у тебя как весенний гром, так и катится по степи. И негде ему задержаться». Не за что зацепиться на этой ровенье. Недаром же здесь выгуливаются табуны ни холмика, не говоря уже о том, чтобы какой-нибудь курган. Это тебе не по правому берегу Дона, где они, как какие-то большие птицы со смежными крыльями стоят. Нет, вот там... Правее костра, кажется, тоже темнеет и тускло серебрится лынью что-то наподобие курганчика или какого-то бугра. Вот мы, пруженька, давай к нему и свернем, заедем к их нему ягори с той стороны. И чтобы по бездорожью, по мягкой траве, еще тише иди, умница, а теперь стой. Привязать тебя тут не за что, но все-таки... Мы придавим конец твоего повода этим валуном. И смотри ты, стой совсем смирнехонько. Не навостряй уши на голос своего хозяина и не вздумай, пожалуйста, ударить копытом или же еще чего доброго заржать. Теперь они тут от нас совсем рядом, прямо за курганом. Трава тут прямо под тобой, щипли ее сколько хочешь, а я полезу наверх. Ты слышал, Будулай? Кажется, вроде лошадь проскакала. Должно быть, кто из табунщиков едет из поселка, загулял. Да мало ли кто может ехать. Но сейчас уже не слышно. А то еще бывает, Настя отобьется от табуна какой-нибудь недоросток и шляется по степи.